Глава шестая. Требований Летиции Джером Эрделин выполнять не стал. Покинул чайную, так громко хлопнув дверью, что колокольчик еще долго заливался тревожным звоном. Доркас сделала обережный знак, бормоча шепотом молитвы высшим силам. Лети вздохнула, глядя на дверь, которая закрылась за шантажистом. Девушка почти не сомневалась, что он явится снова. Ведь желаемого так и не получил ни денег, ни наслаждения чужим страхом, ни упоения властью над той, которую хотел запугать. «Мужа бы вам хорошего!» – прямолинейно заявила Доркас. В ответ Летица ничего не сказала и уже собиралась вернуться к себе в кабинет, как на пороге возник новый визитер. Им оказался ее кузен, племянник отца. «Они виделись довольно давно», И сомнений по поводу его появления не возникало. Или пришел просить взаймы денег, или же до него дошли слухи о смерти Финиаса. Выяснилось, что второе. «Я все знаю», — воскликнул Саймерен Мортон, указывая на нее пальцем. «Вот ведь и вырос в каланчу, и образование получил, а от детской неучтивой привычки так и не избавился». «Ты стала вдовой, и еще не выйдет замуж!» «Ну, положим, это не так называется», — поморщилась Летя. «Что тебе сюда привело? Соболезнование решил выразить?» «А нужно?» — ухмыльнулся родственник, встопорщив медно-рыжую макушку. Такого оттенка женщины пытались добиться, окрашивая волосы хной, которая, как и чай, импортировалась из хинду, а Саймерину он достался от природы. «Ты не слишком-то похожа на горюющую невесту, дорогая кузина». «Ни к чему», – отозвалась Летиция. «Ты не хуже меня знаешь, что я не была влюблена в Вальда Броктонвуда. В последнее время уж точно». «А правда, что он убит?» «Да. Ко мне уже приходили из службы правопорядка. Возможно, заглянут и к тебе». «Вон оно как», – поежился собеседник. «А ко мне зачем? У меня-то какой мотив?» «Полагаю, они должны проверить все версии». Спохватившись, что они мешают Дорка сработать и чересчур возбуждают своим разговором ее любопытство, Летти увела отказавшегося от чая кузена в свой кабинет. «Так зачем ты пришел?» Снова спросила она, когда они оказались наедине. «Не думаю, что меня арестуют за убийство, которого я не совершала. Уверена, настоящего преступника скоро отыщут», добавила, несколько покривив душой. Из книг Летиция знала, что отравителей искать сложнее, чем тех, кто в качестве оружия пользовался ножом или пистолетом. Убийца мог быть уже далеко. Успеет ли Стефан Альберан нагнать его? Я тут подумал, если Финиаса Броктон Вуда нет в живых, и тебя больше никакие обязательства теперь не связывают, проговорил Саймерин. Не понимая, к чему он клонит, Лети нахмурилась, ничего хорошего не ожидая. Этот избалованный шалопай едва ли намеревался предложить что-то путное. «Может, поженимся, а?» «Что?» Летиция изумленно распахнула глаза. Нет, она прекрасно знала, что браки между двоюродными и еще более дальними родственниками не запрещались, и даже особы королевских кровей не гнушались ими. Но и предположить не могла, что сын ее дяди снова надумает повторить давнюю попытку сделать ей предложение или он не сам, а родители подсказали. Ведь так у их драгоценного сыночка появится хотя бы шанс на доходы отчаянной империи. «А чему ты удивлена? Я немного старше, вполне тебе подхожу, и наша свадьба положит конец слухам, которые непременно пойдут после того, как твой жених отправился на тот свет. Ты не думаешь, что так станешь куда более вероятным подозреваемым? Люди будут думать, что ты устранил соперника», чтобы жениться на мне. Но это так, к слову. Я в любом случае не собираюсь выходить за тебя замуж. А теперь прости, мне надо работать. Передай дядюшке и тете мои наилучшие пожелания. Надеюсь, их здоровье в порядке?» «Ты слишком гордая», — процедил Саймерен, дергая себя за короткую бородку. Такие недавно вошли в моду, но и князь Чаудхари, и господин Альберан ей не следовали, предпочитая появляться на людях гладко выбритыми. «Посмотри на себя. Неужто хочешь старой девой остаться? Будешь второй тетушкой Пруденс?» «Лучше так, чем стать женой того, кого интересуют только мои деньги», холодно заметила в ответ Летти. «Или станешь уверять, будто любишь меня?» «Все равно не поверю». «Тебя точно никто не возьмет замуж. С таким-то характером. А разве плохо для всех нас стать одной семьей?» «Вот представь! Я уж точно был бы всем доволен!» Летица ничего не ответила, но и обиженная себя не почувствовала. Прошли те времена, когда язвительные замечания родственников могли довести ее до слез. Она привыкла к тому, что ее кузен всегда думал только о собственных интересах. Как, впрочем, и дядя с тётей, которые не поддержали ее после смерти родителей. Вернее, после того, как огласили их завещание – Виториус Мортон посчитал правильным не оставлять заработанное честным трудом сыну старшего брата, которому досталось наследство их предков, и вместо того позаботился о будущем единственной дочери. Конечно, отцу и матери Саймерина, как, впрочем, и ему самому, такой расклад не понравился. Они даже пытались оспорить последнюю волю Альда Мортона, заявляя, где ж такое видано, чтоб девчонка распоряжалась деньгами и вела дела. Однако Летти доказала, что вполне способна со всем справиться, и сейчас, получив от кузена брачное предложение, не собиралась отказываться от собственной независимости, которая так дорого ей обошлась. Собеседник предпринял еще несколько попыток уговорить ее, но Летти не поддавалась, и, бормоча себе под нос ругательства, он удалился. Проводив его взглядом, девушка поднялась с кресла. Прислушалась к себе и поняла, что чувствует облегчение. Возможно, Саймерин еще попытается, подключив родителей и других родственников, ту же тетушку Пруденс, воздействовать на нее. Но это будет не сегодня. А сегодня? Сегодня ей предстояло выдержать еще одно испытание – новую встречу с господином Альбераном. Он подозревал ее не потому, что имел на то конкретное основание, а также, как и всех остальных, кто окружал Финиаса. Его слуг, его приятелей, того же Эрделина. Тех, кто должен получить наследство покойного. Может быть, даже соседей, но в первую очередь, ближайшее окружение убитого Альда. Да и фотография с той девушкой, которую ей продемонстрировал сыщик. Ведь измена действительно может считаться мотивом для убийства. Если Стефан Альберан узнает, что Летиция Мортон приходила к жениху незадолго до того, как его отправили на тот свет. Если узнает, зачем. Если узнает, что она посещала особняк Броктонвуда дважды за тот день и второй раз, когда его самого не оказалось дома. Представитель службы правопорядка непременно спросит, что ей так срочно потребовалось от жениха, раз Летиция нарушив правила приличия, которые полагались девушке и ее круга, почти преследовала мужчину, еще не ставшего ее супругом. И что она ему ответит? «Правду» о том, что хотела разорвать помолвку и предлагала Финиасу деньги за то, чтобы он согласился оставить ее в покое. А в ответ услышала примерно то же самое, что говорил ей сегодня Джером, а именно, что ее ославят на весь город, если не на все королевство. И тогда никто больше даже не заглянет в чай и сладости. О да, у нее имелся мотив для убийства Броктонвуда, и еще какой мотив. Почувствовал ли это господин Альберан своим нюхом ищейки, или просто заподозрил, что она что-то скрывает за своей чрезчур спокойной реакцией на известие об убийстве, и решил надавить на нее. Интересно. С Альдом Эрделином он вел себя так же? Недаром же тот так нервничал, когда появился сегодня в Чайной. Пожалуй, Лети рассказала бы все, облегчив душу, если бы не сомневалась в том, что правосудие будет справедливым. Но она сомневалась, потому что Альберан не показался ей достаточно опытным и серьезным для ведения столь сложного дела, потому что он принадлежал к мужскому полу. А мужчины, как известно, всегда встают на сторону других мужчин. Оставалось надеяться, что настоящий преступник однажды, хорошо бы поскорее, попадет под арест, а Летиция Энн Мортон будет жить дальше, одинокой и свободной, как ей и мечталось. Может, и не самые подходящие планы на будущее для девушки ее лет, но с некоторых пор она не грезила о романтических чувствах и отношениях. Даже те из знакомых ей молодых альт, что выходили замуж, как им казалось, по любви, сейчас являли собой воплощенное разочарование. Их мужья оказались отнюдь не кладезями добродетелей, скорее наоборот. Учитывая, что имуществом жен безраздельно распоряжались именно супруги, а разводы в высшем обществе считались нонсенсом, замужество вполне могло бы называться новой формой рабства взамен того, что некоторое время назад отменили в королевстве. Финиас Броктонвуд вот знал, что завещанием Альда Мортона предусмотрено иное, однако смириться с этим не желал. И заранее искал способы унизить будущую жену побольнее. Как-то даже сказал Летти, что после свадьбы будет продавать ее. Само собой, не как те мужчины низкого происхождения, которые открыто приводят Джон на рынок, а тайно, своим приятелям. Может быть, даже устраивать аукционы. «Какая женщина будет рассказывать о таком позоре?» Усмехнулся он в ответ на ее слова, что все станет известно службе правопорядка. «И полезут ли они разбираться? Скажут, дескать, семейное дело, мало ли, как развлекаются в наше время аристократы». О том, что Финиас поспорил с друзьями, заявив им, что гордая Летиция, мнящая себя независимой лишь потому, что высшие силы не дали ее родителям сына, станет его любовницей до свадьбы, она узнала от горничной, служившей в его доме. Как бы та ни боялась хозяина, а все же решилась рассказать. Так Лети была предупреждена, однако не учла кое-чего. Не только прислуга Альда Броктонвуда, но и ее собственная, может быть, неверна. Предприняв несколько неудачных попыток соблазнить невесту, он подговорил ее камеристку помочь ему. Та передала в его руки несколько личных вещей работодательницы, которые могли послужить доказательством интимной близости в довесок к его словам. А также шепнула ему, в каких обычно скрытых одеждой местах у Лити имеются родинки. Этим секретом и пытался шантажировать ее Эрделин. Тот наверняка верил в то, что Финиасу действительно удалось добиться своего. Дальше его приятелей информация пока не ушла. Но мысль о том что на ее пороге могут оказаться новые вымогатели, ничуть не радовало. Саймерин Мортон ничего не знал, однако подсказал верную мысль. Ее замужество, вероятно, могло бы положить конец кривотолкам, даже в том случае, если Джером выполнил бы угрозу. Вот только становиться супругой кузена Летти не желала. Больше всего она хотела, чтобы сейчас, когда помолвка с Броктонвудом осталась в прошлом, ей наконец-то представился бы шанс жить собственной жизнью, не вверяя свою судьбу никому, кроме высших сил.